Глава шестая. Ни гроша. Эдмон обчистили как на большой дороге. Он опять обратился к господину Александру. Тот сначала был отказал, ведь он заплатил, и по правилам вопрос должен считаться исчерпанным. Эдмон небрежно заметил, что отец его знаком с префектом полиции Энеоном. Может, врёт, а может и нет. Но этот шантажист вряд ли действительно опасен, так впрочем кто его знает. Лучше отделаться от него. У Александра не было денег. Он занял бармена, Эдмон пошёл играть. Бармен, бросая кости, взглянул на господина Александра. "Если б я был на вашем месте, мой си Алексей, я бы знал, как поступить". Для бармена это уже было длинной тирадой. А его плечи и рожи придавали ей грозный смысл. Александр вздохнул. Не хочется, сказал он, из-за Карлотты ей будет неприятно, а я к ней хорошо отношусь. Тут в дверь появился Педро. Он поднес ao все свое руде производство: журнал, сурир, списки, регистр, банк, склеи, ножницы. До такой степени он был потрясён, важностью лица, которое он сопровождал. Обычно Педро не провожал гостей. Когда Педро вставал за стола, то оказывалось, что у него одна нога короче другой. Дарман взглянул на господина, который шёл следом за Педро, и тихонько присвистнул. Хозяин, Александр обернулся. Он никогда ещё не видел того, как в клубе Пассаж называли хозяином. его барон де Серизоль был только управляющим. Хозяин был довольно элегантный человек. Несмотря на жаркий вечер, он не снял лёгкого светло-серого пальто и пышного гашне из белого шёлка. Он был высокого роста, молодое лицо и уже седеющие волосы, усы-щёточки. Гип за всегда те аристократических клубов. В петлице орден почётного легиона. Он проследовал через бар, в первый зал и исчез в кабинете барона. Александр размышлял. Он повернулся к бармену и сказал: "Барман". Тот посмотрел на него и выбросил двойную шестёрку. Он беззвучно рассмеялся, верхняя губа его вздёрнулась, блеснули зубы белые, как пустышка в игральных костях. Барман посмотрел Александру: Что ты мне можешь посоветовать? Бармен глубоко мысленно помолчал и ответил: Полу или Моррис. Нет, сказал Александр, это мне не подойдет. Педру прошел обратно, вернувшись на свое место, он долго сидел в задумчивости. Визиты хозяина всегда выводили его из равновесия, обычно они не предвещали ничего хорошего. В последний раз. Тогда произошел этот случай с бразильцами. Педро взглянул на свою работу и скривил недовольную гримасу. Никто не поверит, что это почерк аббата, ищущего хорошенькую грешницу сорока пяти лет. В небольшом кабинете в стиле ампир господин де Сарезоль разговаривает с настоящим хозяином клуба, владельцем горных домов, на курортах и модных пляжах в Париже и провинции. chiefs of prominent men or as a companion. He owned several horses and was a large shareholder in various large enterprises. In the club Passages, he appeared rarely. Among the establishments belonging to him, this was one of the least significant. But he received a warning that made him go to the club. The government was about to take measures against brothels. За время прихода к власти Климонсо ещё ни разу не поднимали такого шума и не было такой тревоги. Трудно понять, в чём тут дело. Было бы слишком наивно предположить, что это внезапный приступ добродетели. Нужно думать, что это просто один из этапов борьбы между различными соперничающими группами. Борьба за гегемонию в области азартных игр. у каждой группы имелись свои представители в правительстве, в полиции и в политических партиях. На этот раз уж совсем ничего нельзя разобрать. Всё это делается, как будто связано с победой парламентского большинства в вопросе о трёх годах среди радикалов, были колеблющейся, с которыми как-то можно было сговориться и отколоть их от парламентской фракции. удовлевле той их просьбы их друзей рынок азартных игр который существовал благодаря терпимости полиции открывал широкие возможности для взаимных услуг и сейчас не надо давать полиции поводы вмешиваться в дела игорных домов подмазать полицейских приставленных к этому делу вести себя тихо смиренно тогда видно будет Может быть, удастся получить какие-нибудь ценные сведения о некоторых важных лицах? Нет ли, например, в распоряжении господина Сиризоля векселей? Господин де Сиризоль очень сожалеет о векселениях. Заведение это вообще спокойное. Какие тут могут быть осложнения? Господин де Сиризоль умалчивал о предложении, которое ему недавно сделал один из членов клуба. Если заведение будет прикрыто полицией, то почти с уверенностью можно сказать, что его вскоре удастся открыть снова в других условиях. Но это не касалось хозяина, не так ли? Да, дело тут было действительно в борьбе за трест азартных игр. Неизвестные лица противной стороны старались устранить некоторых промышленников, разобравших слишком много власти. за спиной пятился кто-то, имеющий высшую власть. Было ясно, что не господин Десризоль, не тот человек, чьим подставным лицом он являлся, ни брюнет, которому как-то приревновала Дмон, ни даже префект полиции, тоже игравший роль в этой комедии, не были настоящими её рычагами. Недавно был основан синдикат тогохрегантного эвысокого хозяина это слово принимало оттенок снобизма. Синдикат объединил несколько человек, решивших противодействовать своего рода легальной экспроприации, которая уже намечалась. Цель этой экспроприации отдать все горные дома и вообще все азартные игры во Франции, от татализаторов до скромных автоматов в кафе. Под контроль консорцума, тесно связанного с военными кругами. С военными? Господин Десаризоль был удивлен. Разве он не читает газет? Что же по его мнению означает компания какого-нибудь до Д в аксиом францез? Господин Десаризоль был монархистом. Он начал защищать до Д. Соседник его пожал плечами. Вы не хотите понять, дорогой мой, что ваши друзья такие же люди, как и другие. Они защищают определённые интересы. Какие? Они пользуются сведениями, которые получают. Вы никогда не задавали себе вопроса, от кого? Так же, как и Сигаро. Тут хозяин принялся рассказывать какую-то длинную, запутанную историю, и господин Бессозоль потерял нить. Во всяком случае, правые были недовольны уступками, которые сделаны левым, в частности в отрасли азартных игр, где не так-то легко оберегать определённые интересы. Я должен вам сказать, что я лично вхожу в консорциум совсем другого рода. На собрании консорциума я слышал выступление деятеля большого размаха, защищавшего следующую точку зрения: Сегодня, чтобы спасти промышленность, нужно поставить её над законом, выше буквы закона. Так вот, в этом консорциуме я встречаюсь с Виснером, который в деле горных домов идёт против нас. Э, между тем, если уж какая-нибудь отрасль и стоит выше буквы закона, так это наше соображение государственной пользы. прикрываются различными масками. У нас на глазах происходит глубокий раскол, которому наша страна не отдает себе отчета. Вопрос в том, каким образом страна будет управляться. И с наконец века существуют только два способа: сила или хитрость. В настоящий момент торговцы силой и торговцы хитростью дерутся между собой. Мальви или климонсо, чтобы победить нужны деньги. А где они, эти деньги? Здесь, дорогой барон, здесь в наших залах. Хозяин вдруг снял пальто, белой кашне, и сел в кресло, широко расставив ноги. Стоимость денег, сказал он, при известной денежной системе, например, у краснокожих, повышалась всякий раз, как ими пользовались. То есть пятифранковые монеты превращалась бы переходя от покупателя к купцу в 10, 20 франков в тысячу. Нам трудно себе это представить, а между тем как раз это и происходит у нас на глазах. Деньги превращаются в деньги всё к чему они притрагиваются и сами руки сквозь которые они проходят. Мы с вами направляем этот непрерывный волшебный поток. Мы богатеем на том, что деньги переходят из одного кармана в другой, хотя мы тут и ни причём. Фигорные дома высшая форма системы, которая их лицемерно осуждает и в то же время живёт исключительно биржей. Нельзя получить у вас здесь стакан виски, другой барон. Можно? Спасибо. Господин де Соризоль вызвал по внутреннему телефону бармена, тот принял заказ. положил трубку и начал приготавливать виски. Ирландское, господин де Соризоль всегда пьет ирландское. Барману пришла в голову одна мысль, и накладывая ведёрко лёд, он обернулся к господину Александру. А что если бы вы обратились к инспектору Коломбену? Вот эта идея, ответил господин Александр.